то, что сочинению Мары Крук нашлось применение в точности соответствующее тому, что родилось в моём раздражённом воображении, поразило меня необычайно. Я увидела в этом руку божественного провидения и с сожалением подумала, что ж, если этому суждено было свершиться, то лучше бы в своё время яше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 Пошла грудина по публику приговаривая: "Очистить помещение, давай-давай, вали, тут не цирк". Пушман под алхристанским кипу тот отряхнул её, надел и вновь селся на брошюру о значении шабата. Когда наконец заказчик ушёл и все мы остались в своём интимном кругу, когда было вынесено всё, что можно и должно было вынести,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 Кристианский застонал и схватился за голову. Тима смутился и пробормотал: "Странно, неужели я перепутал адреса?" "Распишитесь кто-нибудь плачущим голосом, попросил Яша. Пушман, когда-нибудь я пристылю вас, идиотина."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 Не за то боролись. Еврейский конгресс не обедняет, кроме того, подозреваю, что Бромберт не выплатит нам жалово, ни тем более вам, ведь я не подписывал с вами договор. Считаете, что вы честно заработали этот жалкий чайник? Собственно, красная цена всей вашей деятельности. Танк взрекнул, развернулся и медленно попёр вверх по переулку. Навстречу ему петляя ехал мужик на велосипеде. Через всю грудь у него, как лента ордена почётного легиона, висела собачья цепь, замкнутая увесистым замком. Я повернулась и, прижимая к груди чайник, пошла привычной уже дорогой мимо центральной автобусной станции. Мой нищий, издалека высокий, статный, приставал к прохожим, тыча им в бока как совёрной лопаткой, протянула твёрдую ладонью. Те подошла и положила в эту неугнущуюся ладонь один из двух оставшихся у меня шекелей. "Бриют ва о шер", торжественно, как всегда, пожелал он. "У тебя есть дети?" спросила я вдруг с идиотской сентиментальной улыбкой. "Нищие", взмятно махнатой бровь. Так в огне утром взлетает штора, внимательно глядел меня с головы до ног.